Глава шестая. Фрея. Идти в понедельник на работу было тревожно. После нашей небольшой вылазки по магазинам одежды маг больше не появлялся, что немного странно, ведь мы с ним смотрим в Нетфликс каждую субботу. Судя по его сообщениям, он был занят, и я не стала спрашивать, чем. Я изо всех сил пытаюсь не думать об инциденте в примерочной. Внезапно я слышу голос Мака и чуть не подпрыгиваю на месте. «Эй, Куки, пора в дорогу!» «Господи, спаси!» — вскрикиваю я, отрываясь от швейной машинки и закрывая руками уши. «Я даже не слышала, как ты по лестнице поднимался». «Видимо, слишком сосредоточилась на работе», — отвечает маг, окидывая взглядом беспорядок передо мной. «Давай, вставай. Время развеется». Я поднимаюсь из-за стола. «Куда мы идем? «Увидишь», — отвечает он и смотрит на мои ноги. «Опять штаны. Тебя прошлое занятие ничему не научило». «Нет, почему же? Я просто на работе». Сухо выдавливаю я. «Обтягивающее платье не совсем подходит для такой обстановки. Я вообще не понимаю, зачем ты мне его купил». У каждой дамочки должно быть в арсенале сексуальное платье на свиданку. Весело парирует он по пути вниз. «Куда собрались?» — спрашивает Элли, влетая в бутик с очередного маркетингового собрания. «Хотела бы я знать», — ворчу я в ответ. Мак хватает меня за руку и тянет за дверь, едва взглянув на Элли. Оказавшись на улице, я вырываюсь из его хватки и упрямо останавливаюсь. «Мак! Я серьезно! Куда мы идем?» «За кофе, конечно!» — усмехается он. Я трясу головой. «Мак, нет!» «Пошли, Куки!» Он снова берет меня за руку и начинает тащить за собой. «Нет, нет, нет!» — Умоляющим тоном вою я, упираясь в асфальт. Он гораздо сильнее меня, так что попытка не завершается успехом. При виде моего сопротивления маг не может удержаться от смеха. Мне нужно увидеть этого кофейного пижона своими глазами. Хочу убедиться, что он достаточно хорош для тебя. «Не надо!» — умоляю его я, чувствуя, как уши начинают гореть. «Правда, не надо! Я не готова! У нас всего один урок был!» «Ты готова!» Маг непреклонен. «Не волнуйся!» Я тебе помогу». «Вот именно. Волнение. Я очень сильно волнуюсь». Макна сильно запихивает меня в кофейню. Я спотыкаюсь, чуть не врезавшись в посетителя с чашкой горячего кофе в руках. Я поворачиваюсь к Маку, чтобы смерить его осуждающим взглядом. Он потирает затылок с виноватой улыбкой. Быстро осмотревшись и не увидев Хавьера, я с облегчением выдыхаю. «Его нет сегодня, так что можем уходить». Подытоживаю я и направляюсь к двери. Внезапно раздается голос с испанским акцентом. «Фрея!» Я застываю, отчаянно пялясь на мака. Мои уши начинают гореть с удвоенной силой. У моего друга хватает наглости выглядеть так, будто ему весело, и я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не врезать по его довольной роже. Я натягиваю на лицо милую улыбку и оборачиваюсь к привлекательному бариста. «Приветики!» — выдавливаю я, всеми силами стараясь не напортачить с произношением. «Как твой понедельник?» — выглядишь чудесно. Хавьер указывает на мой желтый топ. «Хорошо. Спасибо. Я сжимаю кулаки от отвращения к себе. Мак кладет теплую руку на мои лопатки и медленно толкает меня к прилавку. «Ты умная, смешная и чертовски привлекательная. «Представь, что он канадский ковбой из Хартленда, и очарую его!» Ободряюще шепчет на ухо он, и я против воли обращаю внимание на его горячее дыхание. Я пытаюсь не рассмеяться вслух от его отсылки на сериал. Когда я, наконец, подхожу к прилавку, Хавьер с интересом изучает Мака. «Дорогая, представишь своего друга?» «Как он меня сейчас назвал?» «Брата!» — твердо отвечает Мак. «Я ее брат!» Невозможно упустить недоумение в глазах Хавьера при звуках шотландского акцента Мака. Тем не менее, он пожимает протянутую моим братом руку. Приятно познакомиться. «Нам, пожалуйста, американо и большой айс-кофе с молоком», — бросает Мак. «Сестрёнка, ты платишь. Я пойду занимать столик». Мак нагло подмигивает мне и направляется к небольшому столику у окна. Я оборачиваюсь к Хавьеру. «Давай, Фрея». Ты красивая, умная и сообразительная. Ты все сможешь. Как прошли выходные, я мысленно даю себе пряник за то, что произнесла полноценное предложение. Замечательно. Улыбается Хавьер, разливая наш кофе по стаканам. Я делал сыр. Я поднимаю брови от такого неожиданного ответа. Ты сыр? Он утвердительно кивает. «Ты любишь сыр?» «А кто его не любит?» У меня вырывается некрасивый смешок, и я с ужасом смотрю на Мака. Он с чрезмерным энтузиазмом показывает мне два больших пальца. Хавьер закрывает первый стакан с кофе. «Я могу показать тебе свой сыр». «Прости, что?» Я начинаю нервно теребить свое левое ухо. «Ну, если хочешь посетить мою сырную хижину». «У тебя есть сырная хижина?» Глупо спрашиваю я, растерявшись от внезапной смены темы на сыр и мысли о человеке, делающем свой собственный. «Да, сыр и домашнее вино. Приглашаю как-нибудь присоединиться». Хавьер протягивает мне готовый кофе, и я хочу ответить, но мой рот пересыхает. Вместо слюны там теперь наполнитель для кошачьего туалета. Сухой наполнитель, который не дает мне и слова произнести. Внезапно Мак появляется рядом со мной. «Просто хочу уточнить. Ты приглашаешь мою милую сестричку на свидание?» Хавьер с недоумением смотрит на Мака и нервно кивает. «Да». «Она с удовольствием придет. Мак бросает на стойку десятку. «Как насчет завтрашнего вечера?» Хавьер одаряет меня улыбкой. «Если тебе удобно, то конечно». «Супер! Она тебе напишет!» Мак отпихивает меня плечом от прилавка. «Пошли, сестренка! Я улыбаюсь и смущенно машу рукой Хавьеру. Не успев себя одернуть, я зачем-то кланяюсь и ухожу за Маком. Когда мы, наконец, оказываемся вне зоны видимости, я в агонии прикрываю уши. «Господи боже мой! Я только что поклонилась Хавьеру!» Мак морщит нос. «Я видел!» «Какого черта я это сделала!» Нет, ведь хотя бы реверанс сделать, как леди. Показаться нежной девушкой. Но нет, это же Фрея Кук. Она решает поклониться, как настоящий мужик. Я безнадёжна. Я запускаю руки в волосы и со злостью тяну за свои локоны. Ты не безнадёжна, — закатывает глаза Мак. И ты теперь мой брат? С отвращением вопрошаю я. Как тебе это вообще в голову пришло? Мак усмехается. А что? Мы оба рыжие. Подумаешь, небольшое преувеличение. Теория о том, что у нас общие гены, это очень большое преувеличение. Я пытаюсь охладить уши под жестким взглядом Мака. Мы оба неотразимы, Кук. Я хочу, вспомнив фотографии его семьи из Дон -Дональда. Его сестра Тилли прекраснее супермодели, высокая, худая, с шелковистыми светло-рыжими волосами. Отец — вылитая копия Мака, только без татуировок. А его мама настолько очаровательная, что я на секунду засомневалась в собственной гетеросексуальности. Вся его семья выглядит так, словно они — удачный генетический эксперимент по разведению привлекательных рыжих людей. Судя по выражению лица Мака, его мой смех не впечатлил. «Мы могли бы быть родственниками». «Хватит уже говорить, что мы родственники!» Отрезаю я и тянусь за своим кофе. «Это мерзко!» «Мак морщится. Ну да, это немножко странно. Он кивает в сторону кофейни. Так вот, какие тебе парни нравятся. Ты о Хавьере? Ну да, мне кажется, он привлекательный. А что? Да ничего. Просто удивлен немного. Мак передергивает плечами, снимает со стакана крышку и дует на напиток. Не думал, что тебя возбуждает Луиджи. Сноска. Луиджи — персонаж множества видеоигр, Маскот компании «Нинтендо» брат Марио. У меня падает челюсть. Да не похож он на Луидж, он хорошо выглядит. Может, ты и права, он же малыш. В лучшем случае на Марио потянет. Заткнись, Верзила! Раздраженно отрезаю я и тянусь, чтобы ударить его в плечо, но маг отпрыгивает и избегает моей атаки. А как же твое, все красивы по-своему. Я не говорю, что он уродливый, я просто очень удивился секунду задумчиво наблюдает за мной. «Дело в акценте, что ли?» «Я кусаю нижнюю губу». «Даже не знаю. Он точно не лишний. Хавьер просто выглядит, как настоящий мужчина, понимаешь?» «Что за чёрт? А я-то тогда кто?» Макс звучит оскорбленным до глубины души. «Я ухмыляюсь. Рыжая версия настоящего мужчины?» Он кивает, удовлетворенный моим ответом. «Ладно». Не мне указывать твоим трусиком, Куки. Пожалуйста, больше никогда не говори при мне слово «трусики», — вздыхаю я. Звучит слишком стрёмно. Мак издает тихий смешок, и мы какое-то время идем в тишине, пока я не решаюсь спросить. Так каким чудом я смогу подготовиться к завтрашнему свиданию? Мне кажется, я не опозорилась только потому, что слишком отвлеклась на сыр. Люблю я сыр. Мак кивает с умным видом. Не волнуйся. Потренируемся сегодня дважды. Придумаю на вечер потрясное занятие. Ах, ну да. Жду с нетерпением.